Глава 19. Спустя три часа мы с Сенарой покидали дом Марвина, который он арендовал на Тенистой аллее, улице, где проживали зажиточные купцы. Сам Марвин в сопровождении своей любовницы, которая ранее изображала горничную Альди Наиры, отбыл еще раньше. Эти двое увозили с собой документы на имя барона Марвина Данлеса и его сестры Наиры а также новые воспоминания, которыми я их снабдила. Марвин был преисполнен самого горячего желания бежать, бежать как можно быстрее и затеряться на просторах Северной Драконьей Империи. Я позаботилась о том, чтобы он и его пассия были убеждены, что здесь, на юге, их ищут все, начиная от королевских стражей и заканчивая умельцами Теневой Гильдии. Только пустившись в бега, он может сохранить свою жизнь. Мой план был прост. Марвин и Наира открыто купят билеты на корабль и об этом узнают все, кому нужно. Любовницу Марвина, благодаря краске для волос и макияжу, примут за меня и решат, что принцесса нашла свое счастье. Так успокоятся те, кто собирался убрать Альдинаиру с политической арены. Что касается драконов, я сомневалась, что принцу нужна невеста, скомпрометировавшая себя побегом и сожительством с конюхом. На тот случай, если кому-то захочется преследовать Марвина и дальше, я внушила ему и его пассии по прибытии снова сменить внешность, вернуться к образу конюха и горничной и скрыться так, чтобы никто и никогда не нашел. Им предстояло забыть о прошлом и начать новую жизнь. Не так уж плохо, если подумать. Я сама собиралась поступить так же. Но сначала надо было основательно зачистить следы. С этой целью я отправила письмо от Субьярики. Его писал Марвин, под мою диктовку, конечно же. Он с извинениями сообщал, что не может более претендовать на руку его дочери, ибо вынужден надолго уехать по делам. Также барон Данлес просил господина Авентиса извиниться перед настоятельницей обители богини-матери и передать ей, что никак не может прислать документы сестры. Последнее было бы вопиющим нарушением не только правил этикета, но и банальной вежливости. Отец Бьярики никак не обязан был служить посредником в таком деле, и просьба должна была возмутить господина Авентиса. Я рассчитывала на то, что отец Бьярики не будет скрывать негодование и ославит Марвина на всю столицу, как человека, который не сдержал слова, пообещав просвататься к его дочери, исчез без объяснения причин» да ещё и попросил послужить посредником при передаче извинений. Уверена, королевские сыскные службы скоро выяснят, кто такой барон Данлас на самом деле, вскроют его махинации с документами, и путь в наше королевство, да и вообще на Южный континент, ему будет закрыт. А что же в это время буду делать я? Признаться, меня посещали мысли тоже уехать на соседний континент. Но в Северной Драконьей Империи Правили, как известно, драконы, а один из знакомых мне братьев и вовсе был наследным принцем. О том, какие он предпочитает забавы и как относится к людям, мы с девушками прочувствовали на себе и совсем не горели желанием встречаться снова. Еще в империи были иные законы. И если здесь я худо-бедно представляла, как устраиваться и что можно себе позволить с нашими, пусть хорошими, но все же поддельными документами, то там пришлось бы действовать на свой страх и риск. Обдумав все, я решила остаться. Сенара, с которой мы открыто обсудили и взвесили все за и против, всецело поддержала мое решение. Она же привела решающие аргументы. В Империи все маги обязаны не только зарегистрироваться, но и пройти обязательную проверку на уровень дара. А приезжих с юга, я слышала, проверяют особенно, потому как встречаются беглые ментальные маги, а драконы их не любят. «Ну да, не любят», — ехидно заметил Тами смысленно. «Кому же понравятся конкуренты?» «Я согласен остаться на Южном континенте». На то мы порешили. Первым делом я озаботилась финансами. К несчастью, как следовало ожидать, Марвин потратил почти все деньги, что ему удалось выманить увлюблённые принцессы на сохранение. В доме я нашла множество долговых расписок от самых разных дельцов, а также счета за одежду и продукты. Слуг не было, надо полагать тоже по причине того, что им было нечем платить. Как же я была зла, когда пришлось отдать последние монеты, чтобы этот гад мог купить билеты на северный континент. Ну да ничего, зато и Марвин злился, злился невероятно, все потому, что не смог продать мои украшения. Альдинаира была не дура и не стала снимать с них заклятие принадлежности. Поэтому мы с Синарой, воспользовавшись ее заклинанием от водоглаз и таликой моей ментальной магии, навестили пару ломбардов. Никого не обманывали, всего лишь сделали так, чтобы скупщики не смогли потом описать мою внешность, а запомнили Наиру данлас и рассчитались со мной честно. Так я продала ожерелье из розового жемчуга, браслет из белого золота, кольцо с сапфирами и две пары сережек. Еще был план превратить в наличность изумрудную парюру, но тут возникли сложности. Парюра состояла из диадемы, ожерелья, серёг, корсажной броши, парных браслетов и кольца. По-хорошему, всю эту красоту надо продавать целиком, так как камни одной огранки и оттенка. Но у ломбарда просто не будет столько денег на выкуп, а отдавать за копейки я не хотела. Пришла идея посетить ювелирный магазин — Но в них, во-первых, хорошая магическая защита, и просто так никого не загипнотизируешь. А во-вторых, у меня непременно попросят объяснить происхождение драгоценностей. К сожалению, выбора у меня было немного. Рынок труда в этом мире не изобиловал вакансиями для женщин. Кроме работы горничной, гувернантки или подавальщицы в таверне, было сложно найти работу. Я хотела открыть свое дело, но если не найду на него денег, об этом желании можно забыть. И я решилась на маскарад. Воспользуюсь именем Наиры Даннес официально и сделаю вид, что это она пришла продавать пареру. В конце концов, если мой план осуществится как надо, служба королевского Сыска все равно придет к выводу, что Наира Данлас и Альди Наира одно лицо. Вот и назовусь сестрой барона, пока корабль брата с сестрой еще не отчалил. Провернуть все нужно было быстро поэтому мы с Сенарой немедленно наняли экипаж и вернулись в арендованный дом Марвина. Там я переоделась в новый туалет из тех, что успела заказать себе любовница бывшего конюха, а Сенаре досталось платье горничной. И мы пошли на дело, то есть в самый большой ювелирный магазин столицы».